Глава 19. Несколько часов я с Алисой сидел в утомляющем ожидании. Как оказалось, у девушки был природный талант на готовку, так как найдя всё необходимое, она умудрилась за полтора часа сделать весьма вкусное рагу. А я всё время сидел и следил за исполнением моих приказов, читал отчёты, что стекались ко мне на управляющий элемент системы. Но что там, полностью убрав свою броню, встала в дверях в кабинет Молния, с усталостью на лице, смотря на меня. Есть какие-то положительные движения? Есть, кивнул я. По докладам уничтожено около двух с половиной тысяч наемников. Более двух десятков наземной техники и три единицы воздушной. Также с помощью наземных орудий противокосмической обороны были подорваны челноки, на которых эти уроды пытались эвакуироваться. Но по твоему лицу понятно, что помимо этих относительно хороших новостей, есть еще дерьмовые новости. Скрестила руки под грудью девушка, слегка сочурившись. Да. сказал на выдохе я и начал массировать виски из-за нарастающей головной боли. Все же активное потребление организмом АТФ очень сильно сказывалось на мне. По предварительному подсчету погибло уже полторы тысячи военнослужащих и больше десяти тысяч мирных жителей. В отбитых населенных пунктах до сих пор идут подсчеты. Противника оказалось больше, чем мы думали. Только в населенных пунктах их около трех с половиной тысяч засело. Гарнизонами стояли. А еще сколько в лесах. Всех найдут, не переживай, попыталась улыбнуться Алиса, приободрить меня, но вышло у неё откровенно хреново. Не те слова она подобрала, ибо тут я подумал сначала про мёртвых мирных жителей, а потом уже про наёмников. "Надеюсь", тяжело вздохнул я и встал из-за пульта, хотел дать своим мозгам немного отдохнуть. Пройдя мимо молнии, благо она отступила на шаг. Я уселся на одну из кроватей и стал ждать, продолжая массировать виски. Голова не то что страшно болела, Её словно раздирало изнутри. До этого момента я думал, что это из-за поглощения АТФ, но у меня же после ускорения, когда я убегал от теневика, голова не разболелась. Значит, это из-за того урода, что перехватил контроль надо мной. Когда боль немного отступила, я положил руки на колени и свесил ладони между ног, уставшись в пол. Я чувствовал, как меня обвиняют мирные жители в том, что я их сначала оставил, а сейчас подверг опасности. как мне желают испытать все то, что испытывали обычные люди. Не вини себя. Уселась рядом со мной Алиса и приобняла меня. Ты сделал то, что считал верным и правильным, иначе бы все это превратилось в геноцид в любом случае. Если бы тебя не убили, то просто бы начали истреблять твоих людей или сделали бы из них рабов. Скорее второе. Поиграл я с желбаками, после почесал нос. А раньше были похожие случаи, когда телом бойца Академии начинала управлять какая-то сущность. Просто меня это сильно пугает. Меня это пугает не меньше. Нахмурилась девушка. На моей памяти точно такого никогда не было. Больше скажу, я таких способностей никогда не видела, хотя с твоим изерном это не удивительно. Пустотный. У меня есть одна идея, но она тебе не понравится. Я могу быть причиной, из-за которой произошёл прорыв пустотных тварей на краю нашей галактики, грустно усмехнулся я и уставился на ладонь, которую развернул к своему лицу. Что-то типа того, но несколько в иной концепции. Вздохнула она и поднялась на ноги. начав медленно расхаживать передо мной. «Пустотные твари? Не знаю, почему их так назвали, их весьма спокойно берет наше оружие. Но мне кажется, они стали причиной развития твоего зерна. Либо ты сможешь стать одним из них, либо можешь стать идеальным оружием против них. Как говорят у нас на родине, клин клином вышибают. Против пустоты можно успешно бороться пустотой. Но не просто же так появился человек с пустотным зерном в эпоху пустоты. Это уже так окрестили появление этих тварей?» приподнял одну бровь я, не отводя взгляда от своих рук. Ну, так уже говорят мои одногодки в академии. Остановилась передо мной Алиса и упёрла руки в боки. У некоторых там уже родные погибли. Сообщения об этом с каждым прибывшим кораблём к планете с ретранслятором академии получаем. Ясно, вздохнул я и протёр руками лицо, после чего поднял взгляд на свою боевую подругу и весьма уверенно сказал. Вот только херня всё это. что я появился в тот момент, когда появились пустотные. Я склонен думать, что меня специально создали, заранее продумывали мой архетип. Не просто же так, при единственном на всё человечество случае появления пустотного зерна, уже в системе Академии есть моя программа развития. Всё может быть, пожала плечами она. Но вокруг тебя уже начинают появляться мелкие легенды, истории. Что забавно, некоторых это злит, кого-то вдохновляет, но всё же в основном злит. ибо все стараются сделать так, чтобы их заметили, увидели их заслуги перед Отечеством. А какому-то первогодке дали медаль при всех. Это же уму непостижимо. «Слышу в твоих словах нотки зависти», – усмехнулся я, поднимаясь на ноги, после чего с широкой улыбкой положил молнии руки на плечи. «И тебе когда-нибудь достанется медаль, и будет радость на твоей улице». «Да иди ты», – также с усмешкой ответила Алиса, сбросив мои руки с плеч. «У меня уже есть медалька». Но не такая, как у тебя. Всё же, она у твоей тройки реально заслуженно получено. Не всегда тройка необученных молокососов может провернуть такую операцию. Ведь по сути, вы спасли государственную тайну, а также довезли мозги учёного вместе с его телом в целостности и сохранности. Мозги с телом? С улыбкой приподнял я снова одну бровь и извивительно задав этот вопрос. Никакого уважения к старшему поколению. Ай-ай-ай, Алиса Громова. Ай-ай-ай. Ещё минут 10 мы общались по всяким мелочам. У меня снова начали крутиться мысли вокруг потери, которая возникла по моей вине. Снова она меня начала успокаивать, но на этот раз у неё не получилось. Понятно, что это война, а на войне без жертв не бывает. Но всё же можно же было как-то их избежать. Можно было придумать что-то такое, чтобы выманить всех уродов из городов. Не вышло бы, сказала Алиса, которая уже валялась на соседней кровати. И если думаешь, Той не надо фанить в мысли канал. Я тебе уже говорила об этом. Я слышу почти всё, о чём ты думаешь, но разрывать не советую. Я через тебя получаю всю информацию от твоих войск. Кстати, ты бы тоже следил за этим. К нам гравилёты приближаются. И я сначала хотел возмутиться, но потом понял, что она опять права. Взглянув на карту, которая была также синхронизирована с системой обороны и всеми спутниками, я заметил летательный аппарат, которому осталось пролететь 3 миль до нас. А значит, Надо было снова готовиться, по крайней мере, надо облачиться в ту броню, что так заботливо оставил мой отец. Поднявшись на ноги, я пошёл в сторону кладовой, предварительно предупредив об этом Молнию, также сказав ей готовиться к возможным неожиданностям. Включив свет в кладовой, подошёл к одной из трёх ячеек хранения брони, где она размещалась, снаряжённая на манекене. Сама броня была тёмно-синего цвета с серыми прожилками по окантовке. Шлем полностью закрывал всю голову, не имелось ни единого зазора. Крепился он за подвижные защитные пластины, что защищали шею, перед которой также был горжет, отлично прикрывающий воротниковую зону и защищающий целиком всю ключицу, к правому и левому краю горжета, а также к нагруднику, что был ниже него. Крепились несколько угловатые, словно три полукруглых пластины соединили между собой под углами в 45 градусов на плечнике. Руки также были отлично защищены. Броня как минимум была в сантиметр, что необычайно много. Во всех местах изгиба броня была тоньше, но она была накладной и подвижной, чтобы не стеснять движений. Нагрудник был целиковый. Система говорила, что там есть несколько слоев различного металла. Пояс прикрывала также подвижная броня. На спине были раздвижные пластины, которые смыкались и размыкались при движении и могли крутиться на небольшое расстояние, чтобы сохранить подвижность корпуса. Пояс с креплениями для различных подсумков, ракушка, прикрывающая пах, набедренники, наколенники, наголенники... В общем, полный комплект брони. Нажав на несколько кнопок рядом с ячейкой хранения брони, наиболее подходящей мне по размерам, включилась какая-то сканирующая система, о чём мне незамедлительно сообщила моя система. Когда сетка полностью прошла по моему телу, защитное стекло отъехало наверх, броня развернулась ко мне спиной, и вся эта защита начала разъезжаться. Нагрудник поднялся, броня на поясе разъехалась, приглашая меня шагнуть в броню для ног. которая несколько спустилась вниз, чтобы мне было удобно в неё залезть. Что я и сделал. Сделав первый шаг, я почувствовал, как внутренний скелет брони начал подгоняться под меня, фиксироваться, идеально повторяя мою фигуру. Следом я поставил ногу во вторую ячейку. Произошло то же самое. А после прозвучал нежный женский голос. Фиксация ног завершена. Поднимите, пожалуйста, руки и ожидайте спуска нагрудника. Когда начала спускаться верхняя часть брони, Мою талию аккуратно обхватила подвижная броня, фиксируя снанее. На короткое мгновение даже дышать стало тяжелее, но потом она быстро подстроилась, дышать сразу стало проще. По расунов руки в соответствующей отсеке я начал аккуратно протягивать руки дальше. Горжет уже был на месте, а вот шейной брони не было. Разведите руки в стороны. Держите голову ровно, запущены последние процедуры. Снова голос системы бункера подсказал, что нужно сделать. А когда я это выполнил, начались эти самые последние процедуры. Сначала на обе руки синхронно наехали на плечники, потом броня для плеч, потом на локотники и так далее. Завершили этот короткий парад бронированной перчатки, которые были несколько больше моих собственных рук. Из-за чего использование старого автомата было уже нереально. Но зато все механизмы слушались вообще идеально. В последний момент начал опускаться шлем, который с точностью до миллиметров зафиксировался на моей голове. Сначала перед лицом не было защиты, но потом она появилась, выехав откуда-то из-под шлема. В самый последний момент из горжета выехала броня для шеи, которая сцепилась со шлемом, подавая питание. Броня ARK-2. Модифицированная. Степень защищенности в критически важных узлах организма выше среднего. Способна выдержать выстрел мелкокалиберной пушки с расстояния 100 м и единожды, в крайнем случае дважды. Степень защищённости основных подвижных узлов организма средняя, способна выдержать выстрел тяжёлого пулемёта с расстояния 100 м и единожды, в крайнем случае дважды. Общая характеристика защищённости будет удовлетворительная. Данный вид бронеунитов полностью удовлетворяет всем требованиям к защищённости для бойцов академии в случаях ведения активных боевых действий. Состояние основных узлов брони отличное, износ отсутствует. Дополнительные параметры. Повышение общей грузоподъемности на 50 кг. Снижение заметности в инфракрасном спектре всех визоров на 56% за счет усовершенствованной термоизоляционной обивки. Максимальная скорость передвижения из-за особенностей узлов ограничена 40 мм в час. Обеспечена высокая подвижность за счет системы приводов в основных подвижных местах. В шлем встроен визор, фильтрующий поступающий световой сигнал с помощью встроенного процессора, обрабатывающий его, выводя сигнал в трех различных диапазонах, обычный инфракрасный, ночной. В шлем встроены специальные осветительные приборы, свет от которых улавливается только визором или схожими по его структуре системами. Имеется система замплотного дыхания с запасом кислорода на 60 минут относительного времени. Как тебе такое? Мысленно спросил я у Алисы, отправляя ей описание своей отличной обновки. Думаю, хорошее наследство для ведения наземных боев. Для наземных так себе. Все же решил обгадить мне этот миг Алиса. Танк тебя вскроет, как консервную банку. А вот для абордажных боев точно отличный комплект. Не хватает тяговых механизмов, чтобы можно было в космосе сражаться. Да с корабля на корабль перемещаться. В общем, куда лучше того, что у тебя был». Вздохнув спокойно, я сделал шаг с подиума и прошёлся взглядом по вооружению, что тут находилось. Три автомата калибром более 12 мм, три пистолета калибром 10,5 мм. Странный выбор, редкое оружие. Также были две тяжёлые снайперские винтовки калибром 22 мм с автоматической подачей боеприпасов и автоматической регулировкой умного прицела, который настраивался на основе доплеровской системы. Пуля с высокой вероятностью попадёт туда, куда направлен прицел. Только поправку на ветер надо брать. Тяжёлая снайперская винтовка ТС-22-10, калибр 22 мм. Размер магазина – 10 боеприпасов. Кратность установленного прицела – 32. Максимальная дальность стрельбы – 12 000 метров. При пересчёте на текущее гравитационное воздействие планеты. Убойная дальность стрельбы – 6850 метров. Достигается за счет особой структуры пули, используемой в штатном боеприпасе, которая при столкновении на определенной скорости деформируется и разрывается. Бронебойность средняя. Износа устойчивость. Тысяча выстрелов за сутки. 15 тысяч выстрелов всего. А вот это хорошая такая огнестрельная дубина. Прошьет противника и не заметит. А с учетом моей особенности со зрением, точно возьму это оружие. Плюс, судя по всему, на спине имеются специальные крепления для этого оружия. А может, и для автомата есть. И для пистолета тоже на пояснице есть крепление. Значит, броня специально модифицирована для этих видов оружия. Берём пистолет и автомат. А вот теперь я готов. С нетерпением в голосе сказал я, глядя, как стремительно снижается запас АТЭ. Алис, подкинь, пожалуйста, сейчас 37 единиц энергии, если не сложно, а то я так сдохну скоро. Подходи к входу и всё сделаю. Даже мысленно цокнув языком, сказала она, а потом в коридоре послышались звуки соприкосновения металла о металл. Значит, она пошла к входу. Значит и мне пора. Подойдя к двери, я снова сверился с картой. На расстоянии в 3 мили от нас летательный аппарат приземлился, и из него, судя по синим точкам, начал высаживаться десант, который рассредоточился по периметру, охватывая огромную зону вокруг этого бункера. "Они плохо выглядишь", с уважением сказала девушка вслух. Будем ждать или выдим попугаем? Зачем моих военных пугать? нахмурился я, стукнув её локтем, одновременно перекидывая ещё 20 единиц энергии в АТЭВ. Мне вот лишние нервы к чертям не сдались. Кстати, подкинешь энергии или как? Да-да, сейчас. И готово. Подтверждай запрос. Цест возмолния передают вам 327 Джоулей энергии. Приняв запрос, между нами проскочила короткая вспышка молнии. После чего мой запас энергии в накопителе снова заполнился на максимум. Это несколько успокаивало, дарило мне ещё примерно 8 дополнительных часов времени перед тем, как я отключусь. Взяв в одну руку снайперскую винтовку, я положил свободную на кнопку открытия гермодвери, ожидая, когда на карте приблизятся две синие точки 100% командир этого отряда и его заместитель. Когда они подошли, система убежища сразу сообщила об этом, после чего я спокойно нажал на кнопку. А вот теперь моя тушка стала сразу самой дорогой и самой охраняемой на этой планете, усмехнулся я. Эх, теперь просто так не пострелять. Тогда зачем ты всё это нацепил на себя? непонимающе спросил Молния. Только не говори, что Ну а как же не попонтоваться? улыбнулся я, хоть она и не видела мою улыбку. Главное создать правильный эффект и поставить себя выше других. Иначе меня военные сожрут. А вот и они.